Войло гримассы и его ухмылки для шутта стало вполне очевидно, что это маленькое представление, не имевшее целью поставить соперника в невыгодное положение, разыгрывалось ими далеко не в первый раз. "Очень хорошо", сказал он. "Я постараюсь быть кратким. Очевидно, с вами двумя Мне придется быть более откровенным, возможно, вплоть до грубости, нежели с кем-либо еще из состава роты. Может быть, за исключением меня самого. Быть офицером — это нечто большее, чем воспользовавшись возможностью оплатить вступительный экзамен. Как я уже сказал на общем собрании, эта рота нуждается в руководстве». И если мы собираемся вдохнуть в легионеров новую жизнь и действительно руководить ими, то всегда и во всем должны идти на один шаг впереди всех. Вы двое становитесь при этом моими дублерами во всех тех случаях, когда я занят или отсутствую. Но я буду присматривать за вами, пока вы не усвоите мои воззрения визуально. И стиль работы. А лень я не потерплю. Но еще больше, чем лень, я не терплю беспечность. Поэтому хочу, чтобы вы двое все время старались думать и анализировать происходящее. Например, лейтрандт Армстронг. Да, сэр. По количеству написанных вами рапортов, а также по манере изложения, Вы, похоже, относите себя сторонником дисциплины, скажем, к болюстителям порядка, правильно? Пока с наию уверенностью старом Стронга начала буквально таять на глазах. Я, то есть, же говорил он, запинаясь на каждом слове, совершенно не представляя, какой именно ответ от него ожидают. Да? Да, сер. Ну хорошо. Кэбиданул выноса. Тогда рассмотрим вот что. Чисто теоретически, что лучше подходит для солдата: воспитывать его с помощью приказа или увлекать примером? Увлекать примером, сер. Быстро и чётко ответил Армстронг. Вновь Бритая под ногами твёрдую почву. Так да, почему же вы этого не делаете? Лейтенант, попавший под неожиданный обстрел, нахмурился и первый раз в начале разговора отвёл в сторону глаза, которые до этого смотрели прямо на командира. Я я не совсем понимаю, сэр, сказал он. Я стараюсь вести себя примерно, и я думал, Я стараюсь быть лучшим легионером в нашей роте. Ну да. У вас есть для этого все данные. Вы сказал осторожное предположение, шут. Но мне кажется, что вы проглядели один существенный момент. Большинство людей не испытывает восторга при встрече с закомплексованным, властным формалистом. которого, к сожалению, у вас есть склонность изображать. Если есть что-то отталкивающее их от соответствующего арамийского поведения, то это несомненно ваши манеры. Потому что никто не хочет походить на вас. Хармстронг открыл было для возражения рот, но командир резким движением остановил его. Нет, Я не собираюсь дальше обсуждать это, Хармстронг. Я хочу, чтобы вы над этим подумали. А затем, возможно, мы и поговорим о деталях. Если вам удастся смягчить свои грубоватые манеры, добавив в них долю счастья и показать, что кто-то может быть негодным солдатом. Но при этом попрежнему оставаться человеком, тогда ваши подчинённые последуют за вами куда угодно, потому что сами захотят этого, а не потому что им это приказано. Легенанс фокусировал свой взгляд на капитане, и город, как Иванов, как бы подтверждая тот факт, что слова шута дошли до него. А что касается вас, лейтенант Рембрандт, продолжил командир, поворачиваясь на стуле лицом ко второму из своих помощников. Создаётся впечатление, что вы не хотите или не надеетесь, что кто-то будет относиться к вам как к примеру для подражания. Лейтенант заморгала, Удивлённо глядя на него из-под тёмных локонов, она не сделала попытки имитировать отсутствующий взгляд лейтеранта Рамстронга. А когда шут продолжил, посмотрел ему прямо в глаза. Из ваших докладных может сложиться впечатление, что вы позволяете командовать ротой сержантам, хотя предполагается, что делаете это якобы сами, в то время, как на самом деле исчезаете со своим блокнотом в поисках объектов, с которых можно делать наброски и зарисовки?» Он помолчал, уныло покачивая головой. «Так вот, я сам поклонник искусств, лейтенант Рембрандт, и не собираюсь преследовать вас, За это занятие в свободное дежурство время вполне возможно, что я даже помогу вам устроить выставку, когда ваша служба в легионе подойдёт к завершению. Однако во время дежурства я ожидаю от вас полного внимания ко всему, что происходит в вороте. Сержанты могут превосходно знать своё дело. и могут даже думать, что именно они-то и управляют ротой. Но их кругозор замыкается лишь на конкретной текущей работе, а уж никак не на перспективах. Работа, охватывающая перспективу, должна выполняться вами, Армстронгом и мной. И если мы не справимся с ней, То наша рота не выбертся из дерьма. На мы не сможем выполнить нашу задачу, если не будем знать о возможностях как каждого легионера, так и отдельных подразделений роты. Так вот, мы трое будем встречаться каждую неделю, если не каждый день, чтобы обсуждать и солдат, и роту в целом. Я надеюсь, что вы будете принимать в этом самое деятельное участие. Я объяснил всё достаточно ясно? Я я буду стараться, капитан. Хорошо. Если люди стараются, значит с ними ещё можно работать. Это в равной мере касается и вас, Армстронг. Мы должны превратиться в глаза и мозг кроты. А это означает, что нам следует действовать как единой группе внутри отряда. Это совсем как...» Он уставил палец в пространство между двумя лейтенантами и слегка повертел им в воздухе. «И я не хочу в дальнейшем наблюдать вот эти маленькие игры». которая вы играли передо мной, чтобы показать, кто лучший солдат. Так вот, вы двое по сути партнёры, и ваша первая задача научиться проявлять терпимость к тому, что вас разнит. Вы не думаете, что существующие между вами различия должны работать на достижение взаимного расположения? особенно если каждый из вас научится полагаться на силы другого, вместо того, чтобы давать волю слепой зависти. Я не говорю пока о блаженнии, хотя надеюсь, что со временем придёт и это. Но для начала вполне достаточно представить себе, что вы вдвоём несёте одно полное ведро, держа его с разных сторон. И вам необходимо научиться двигаться согласованно, чтобы не расплескивать содержимое.